Глава 12. Дверь кладовой была прочной. Я сбила об нее все пятки и за полчаса истощила свой запас ругательств. Потом сдалась. Ну, Бонифача, чтоб ему лопнуть. Да и я хороша. И зачем меня понесло на рынок? Надо было выспаться днем где-нибудь в уголке, а с наступлением темноты увести лодку и добраться до монастыря. В кладовой не было ни окошка, ни щелочки, так что я совсем потерялась в окружающей темноте. Не знаю, сколько прошло времени. От вынужденного бездействия ко мне снова подступили мрачные мысли. Вспоминая Монреола, я ругала себя за трусость и беспомощность. А еще меня мучила тоска Папульчина. Всю жизнь он был для меня близким, почти неосознаваемым мысленным отражением. И теперь, когда нить между нами оборвалась, я не знала, чем заполнить открывшуюся пустоту. Прислонившись плечом к двери, возле которой было немного теплее, я, наверное, задремала. Или впала в оцепенение. Проснулась я от того, что кто-то настойчиво долбил мне в висок. Вернее, этот кто-то ковырялся снаружи в замочной скважине. Потом послышался шорох медленно выдвигаемого засова и чье-то задушенное ругательство когда тяжелый брус упал ему на ногу. Я медленно поднялась, растирая затекшие ноги, и отступила подальше от двери. Неужели к трактирщику забрались воры? Не то чтобы я родила о сохранности его запасов, скорее наоборот, однако ежу было понятно, что грабителям вряд ли понравится мое присутствие, а моя шкура была мне все таки дорога. Может, закричать? Успеет ли кто-нибудь прибежать мне на помощь? Пока я мучилась сомнениями, дверь со вскрачивым скрипом приотворилась на дюйм. «Эй, ты там жива?» — послышался хриплый шепот. «Вылезать собираешься или нет?» Я ущипнула себя за руку, чтобы проснуться. Этот сиплый голос был мне отлично знаком. В последний раз я слышала его сутки назад, когда Скарпа расписывал прелести наших тюремных застенков. «Неужели Пескатура, как верный рыцарь, явился меня вызволять? Ни за что не поверю». Потом к приглушенному шепоту добавился шорох крыльев, и в кладовку, чуть не сбив пару горшков со стены, влетела светлая птица. Пульчина! Вне себя от счастья я кинулась к двери, потом спохватилась, метнулась к леднику и мстительно ухватила хороший ломоть ветчины. В конце концов, нам следовало подкрепиться перед долгим постом у монахинь. «А Бонифача, пожалуй?» не обеднеет. Снаружи уже занималось утро, летом ночи вообще короткие. Густая чернота над крышами сменилась расслабленной синевой, в которой маячили церковные шпили. Скарпа ждал нас, чуть не приплясывая от нетерпения. «Наконец-то!» — приветствовал он мое появление, одобрительно покосившись на ветчину. Кое-как задвинув засов обратно, чтобы до времени скрыть мой побег, мы, пригибаясь, просеменили к забору. Я сомневалась, сумеет ли Скарпа через него перелезть, но тут в соседнем дворе забрехала собака, и бывший шут, подстёгнутый этим звуком, вмиг оказался на другой стороне. Задыхаясь, мы припустили по гулкой каменной улочки, без которой на бегу пробурчал, что оставил свою лодку на пристани в устье Большого канала. Только оказавшись на безопасном расстоянии от трактира, я позволила себе перевести дух и поблагодарить Скарпу. «Спасибо тебе». «Как ты меня разыскал?» Он скривился. Ну, положим, это не я, а твой пернатый друг. Бонифача жалкий червяк, я давно точил на него зуб и подумал, что не мешало бы сбить с него спесь. Помня о склочном характере Пескотора, я бы не удивилась, узнав, что Скарпа заточил зуб почти на всех обитателей рынка. Представляю, как ты загорелся, узнав, что появился повод ему напакостить. Я отлел». Ухмыльнулся Шут. Все равно спасибо. Без тебя я бы пропала, сказала я искренне, и поскольку Скарпа то и дело поглядывал на ветчину, протянула ему свою добычу, без которой не заставил просить себя дважды. Наверное, он тоже был голоден. Мясо исчезло в мгновение ока. Пробираясь по светлеющим улицам, мы держали ухо востро, так как в этот час в венете бодрствовали только стражники и наемные убийцы. Пока нам везло. Впрочем, к Скарпе, несмотря на его щуплый вид, никто не решался приблизиться. В нем чувствовалась сжатая свирепость, упакованная в хилое тельце. Один раз нам навстречу выпал из переулка какой-то тип в низко надвинутой шляпе, бросил один взгляд на карлика и, нас насвистывая, поспешил скрыться обратно. Наконец мы добрались до Баркаса. Теперь можно было вздохнуть спокойно. Вряд ли Бонифачо будет преследовать нас на воде. Я попросила Скарпа отвезти меня в монастырь на тераде и Мираколе, но бывший шут поднял меня на смех. Что тебе делать у этих бледных поганок? Там даже воздух прокис давно, на этом острове. Есть одно дело. Ладно, но учти, что на твой долг только что наросли жирненькие проценты. Скарпа оставался верен себе, постоянно помня о своей выгоде. Восходящее солнце окрашивало воду в розовато-палевые цвета. Далеко в лагуне черными штрихами виднелись лодки рыбаков, вышедших на утренний промысел. Берег Тераде и Мираколи тонул в ленивой дреме, подернутой дымкой. Мы причалили к старым рассохшимся мосткам, привязали лодку. Было тихо, даже лягушачий хор, всегда звучащий в зарослях тростника, почему-то затих. Меня так убаюкала эта обманчивая тишина, что я слишком поздно заметила, как из тумана на нас напали. Резкий окрик пульчина полоснул по ушам. Поздно. Кто-то сзади крепко схватил меня за локти. Двое других мужчин набросились на скарпу. Тот хищно осклабился, и мне показалось, что зубы в его широкой челюсти стали длиннее. Я попыталась вырваться, но внезапно узнала бордово-красные цвета дома Граначи. «Тише, господа, нам велено привести вас к хозяйке», — сказал кто-то над ухом. Этот голос я определенно слышала раньше. Вывернув шею, я увидела внушительный нос, длинный подбородок и сидеющую шевелюру, выбивавшуюся из-под маленькой алы шапочки. Это был Фабрицио. Гондальер ничем не показал, что узнал меня, только кивнул. «Хозяйка хочет поговорить с вами. Никто не причинит вреда, если сами не начнете драку», сказал он внушительно. «Какая еще хозяйка? Джулия?» Предупреждение Фабрицио явно относилось к скарпе. Который, судя по яростному оскалу, собирался дорого продать свою жизнь. Больше всего я боялась, как бы он не вздумал обернуться хищником в присутствии четырех вооруженных мужчин. Только бойни нам здесь не хватало. Я крикнула, пытаясь его остановить: Стой, не надо, это друзья. Друзья, не из тех ли друзей, что запирают людей в кладовке. Злобно огрызнулся Скарп, однако внял голосу разума и присмирел. Под конвоем гребцов мы прошли вдоль берега к длинной гондоле с закрытой кабиной, спрятанной в маленькой бухте. Когда мы подошли ближе, маленькая белая рука отодвинула занавеску. Я приготовилась улыбнуться, но, узнав пассажирку, опешила. «Бьянка, быстрее!» — поторопила она меня. Не хватало еще столкнуться с Сакетти. Ничего не понимая, я залезла в тесную кабинку фельца, и полок за мной тут же задернулся. Скарпа с остальными остался снаружи. Гондола вылетела из бухты так быстро, как будто за нами гнался сам Хора. Бьянка сидела молча, поджав губы. «Что случилось?» — растерянно спросила я. Причем здесь Дон Сакетти?» «Сама увидишь», — процедила она, сверкнув глазами. «Мы не виделись больше года, да и раньше не были близко знакомы. За время моего отсутствия Бьянка Сануда превратилась в Донну Граначи, Выйдя замуж из за Рикарда, брата Джулии. ее рисковатый нрав и острый язык заставляли всех держаться на расстоянии. Приставать к ней с расспросами, когда она в таком настроении, было рискована. Кроме того, вскоре я действительно все увидела. Когда мы отошли от берега на сотню локтей, нас обогнала другая гондола, тоже с закрытой кабиной и шестью гребцами. Все они были одеты в бело зеленые цвета Дона Сакетти. Они схватили Джулию в монастыре мрачно сказала Бьянка. «Что?» Я потянулась было к пологу, но моя спутница была на чеку, и тут же меня дернула. «Сиди уж! Тебе повезло, что я догадалась, кого Джулия поджидала на острове. Мы с Джулией не уговаривались о встрече, но теперь я сообразила, что она должна была чувствовать. Я появилась ночью, как привидение, и исчезла под утро, не оставив ей даже записки. Все мои мысли тогда были об Александре, «Видимо, Джулия подумала и решила, что я отправлюсь искать убежище в единственном безопасном месте — на острове Мираколла». «Мы должны что-то сделать!» «Есть предложение?» — иронически спросила Бьянка. Я осторожно выглянула наружу. Корма чужой гондолы маячила далеко впереди, постепенно исчезая в сияющем пространстве лагуны. Вряд ли мы их догоним. И даже если догоним, что делать? Напустить на них скарпу? Бьянка склонилась ко мне, блеснув русалочьими глазами в полумраке кабины. «Может, я должна отдать им тебя вместо Джулии?» От одной мысли, что меня будут допрашивать в дворце дожей, мой желудок трусливо сжался. И все таки это было единственным верным решением. Я промолчала. Бьянка, снова откинувшись на подушке, сказала с оттенком презрения в голосе. «Вряд ли он посмеет отправить ее в тюрьму. Дон Сакети это еще не совет десяти». «Джулия — патрицианка из старинной семьи, и к тому же она ждет ребенка. Именно поэтому здесь сейчас сидишь ты, а не она. С тобой он не стал бы церемониться». Я не ожидала от нее такого участия. Вероятно, удивление очень ярко отразилось у меня на лице, так как Бьянка сказала более мягко. «Чтобы ты там не думала, я не желаю тебе зла. Наоборот, я считаю, это было смело с твоей стороны» разыграть тот спектакль перед таким чудовищем, как Дон Арсага. Не уверена, правда, что романтическая интрижка Джулии стоила такого риска. Дело было совсем не в интрижке, хотя в остальном Бьянка проявила удивительную догадливость. Я же говорю, она проницательнее нас всех. И давно ты знаешь. «С того дня, как погиб старый граф», — засмеялась Бьянка, очень довольная собой. «Впечатляет. Благодарю» и все же мне хотелось бы услышать полную версию событий. Нет, подожди, не здесь. Но как только приедем домой, ты должна мне все рассказать. За бортом уже проплывал зеленый бок спинолонги. Наша гондола двигалась довольно быстро. Не то, что я прошлым утром. У меня до сих пор ныли плечи от весел, а на ладонях соднили мозоли. Как только мы оказались в гостиной дома Граначи, Бьянка, щелкнув пальцами, отослала служанку и нетерпеливо приказала. «Ну, рассказывай». Я не знала, с чего начать. Вдруг пришла мысль, что, наверное, моя тайна была главной причиной, по которой Бьянка не выдала меня Дону Сакете. Бьянке Граначи с ее подливым умом мало было догадываться. Ей хотелось знать мотивы чужих поступков, их подоплёку. Могла ли я ей доверять? Риск, конечно, огромный, но, с другой стороны... А какой у меня был выбор? Если Александра действительно ушел в плавание к островам, как вчера болтали моряки в трактире, то единственным человеком, на чью лояльность мы с Джулией могли бы рассчитывать, оставалась Бьянка. Поколебавшись, я рассказала ей все, начиная с наших с Джулией разговоров в крипте. Рассказала о дружбе с Пульчина, положившей начало моему знакомству с Кьямата. Впрочем, тут я немного лукавила, так как на самом деле мой интерес к морю возник еще раньше. Море открывается тебе по-другому, если смотреть на него глазами его обитателей. Это затягивает. С раннего детства оно притягивало меня к себе. Я напомнила Бьянке о внезапной смерти Донны Граначи и рассказала о страхе Джулии перед графом Арсага. Без ложной скромности я призналась, что своей славой талантливой ученицы Джулия была обязана только мне. Дон Арсага раскусил бы ее в два счета, а потом, кто знает, до чего он дошел бы в гневе. Он мог просто разорвать ее помолвку с Энрике или подстроить еще один несчастный случай, мало ли что. Поэтому вместо Джулии в Венету приехала я. Я не стала рассказывать Бьянке о своей матери и моем личном интересе к Дону Арсага. У любой откровенности должен быть предел. Где-то приходится проводить черту, а мои личные дела никак не касались семьи Граначи. Незнакомая служанка из новых принесла поднос с разнообразными кушаньями и кувшин разбавленного вина. Да, кормили здесь повкуснее, чем у трактирщика Бонифачо. Нам подали нарезанное холодное мясо, а к нему имбирный соус в кувшинчике, свежую сдобу и мое любимое миндальное печенье. Вкусные запахи щекотали нос, но от волнения кусок не лез мне в горло. «Помоги нам с Джулией выбраться из Венетты», — взмолилась я под конец. «Клянусь, мы уедем в Аримин и никогда больше вас не побеспокоим». По сдержанному лицу Бьянки трудно было предположить, что за мысли гуляют за ее нахмуренными бровями. Наконец она вздохнула. Жаль, что Джулия вздумалась вернуться из Аримина. Лучше бы она жила в семье мужа. С нас и так довольно скандалов. Мы уже пережили один, когда Джулия тайно обвенчалась с Доном Роберто. А теперь вот опять. Если ее будут допрашивать в дворце Дожей, это вызовет новую волну слухов и повредит нам с Ривуальта. Я мысленно порадовалась, что Рикардо так вовремя отбыл. Вот уж кто, не задумываясь, пожертвовал бы мной ради собственного благополучия. Если вы обе исчезнете, это было бы идеально. Погрузившись в раздумья, Бьянка рассеянно подвинула ко мне блюдо с нарезанным мясом. Думаю, это можно устроить. «Сегодня Сакетти не успеет заняться Джулией, так как у него полно других дел, требующих внимания. Из Сан-Николаса должен отправиться корабль с порохом. А еще на площади трех грифонов вечером будет шествие и мистерия в честь Венетты. Скорее всего, Джулию запрут где-нибудь или поручат присматривать за ней Донни Джоанни. Пока внимание всех гостей будет занято представлением и парадом, можно попробовать вытащить ее из замка». Глаза Бьянки заблестели по мере того, как эта идея все больше ее захватывала. «От Джоанны я слышала, что торжествами руководит секретарь, сеньор Лапарини. Из-за взрыва и неразберихи все делается в страшной спешке. В трупах, занятых в представлении, половина актеров не знает друг друга. Тот коротышка, который привез тебя на остров, это же бывший шут графа Арсага, да? Ладно, неважно. Думаю, вы отлично впишетесь в обстановку». «Наденете маски и смешайтесь с актерами. Не забудь только захватить маску и плащ для Джулии. На пьецете вас будет дожидаться легкая галера. И чтобы сегодня ночью даже духу вашего не было в винете. Я поневоле восхитилась ее стратегическим талантом. «Так быстро все придумать». Однако в ее плане были кое-какие слабые места. «Кто-то должен предупредить Джулию». Бьянка с досадой наморщила нос. «Мне придется торчать на празднике рядом с Джоанной», — так и распорядился Сакетти. «Если Джулия будет там, я даже кивнуть ей не смогу, чтобы этого не заметили остальные. Придется найти кого-то еще, кого-нибудь не очень заметного и вне подозрений, кто смог бы шепнуть Джулии несколько слов. Главное выбраться из дворца, остальное должно быть проще». Я была искренне ей благодарна. «Я понимала, что Бьянка делала это не ради нас с Джулией, а лишь для того, чтобы защитить престиж дома Граначи. Но все равно. Когда волнение за наше будущее немного улеглось, ко мне вернулся зверский аппетит. Нежное печенье пахло так вкусно!» Пока я наполняла свою тарелку и утоляла жажду вином, Бьянка задумчиво сказала, «Кажется, у меня есть идея, кого можно послать к Джулии. И на Сарсага». Я даже поперхнулась печеньем. «Ты шутишь?» К вечеру работы в арсенале были почти закончены. Расчистили широкий канал, ведущий к лагуне. Убрали рухнувшие балки и осыпавшиеся камни. Зато на работа работ было не в проворот. Там снаряжали галеры для сопровождения огромного купца водоизмещением на 600 бочек до предела, нагруженного порохом, деревом и железом. Без защиты галер этот грузовоз мог легко стать добычей пиратов. Александр осматривал галеру в доке, когда его настиг приказ Дона Сакетти. В срочном порядке явиться в Золотой дворец. Несмотря на суровый тон приглашения, он решил сперва заглянуть в дом Арсага, где трудился Фалетрус. После того, как Валука с шумом и треском убрался из подземелья, там теперь царили тишь благодать. Заодно Александр хотел привезти кое-какие вещи для госпиталя. А еще его грызли сомнения насчет скоропостижной смерти Монреола. Он боялся, что Франческа сочтет его виновным в гибели друга. Надо же было такому случиться, чтобы Монреола умер в его доме, в то время, когда фактически был под его защитой. «Не в вашем доме, а в доме Арсага», — возразил ему доктор. «Я уже говорил вам, что это плохое место». «Суеверие», — Сандра пожал плечами. «Может, в крипте и завёлся какой-нибудь злобный дух? Честное слово, я бы не удивился. Но он вряд ли мог пробраться наверх и толкнуть человека так, чтобы тот рухнул навзничь. Не могу понять, как это случилось». Фалет послал ему долгий взгляд. «Рассуждая логически, прежде всего попадают под подозрение те, кто оставался с Монреола наедине. То есть я, — спокойно сказала Александра. Может, вы не поверите, но клянусь, я и пальцем его не трогал». «Как и я», — кивнул доктор. «Тогда кто? Не Энрике же?» Они оба задумались. «Знаете», — сказал Фалетрус, — «вот сейчас, когда вы спросили, я вспомнил, что еще два моих пациента тем утром покинули дом. Это были рыбаки из Санта-Крочи. Один из них распорол себе руку, работая на завалах. Рана показалась мне нехорошей, так что я советовал ему задержаться». Но парень, чуть не посидев от ночных завываний Валука, твердо заявил, что долечиваться будет дома. За ним должен был кто-то приехать. Теперь вспомнил, когда я передал лодочникам тело Манриолы для погребения, тот рыбак уже исчез вместе со своим другом. Но Манриола не был в городе больше года. Неужели кто-то мог затаить на него злобу? Для этого нужно быть чертовски злопамятным человеком. Фалет пожал плечами. Кто знает, на что способны люди. Им нужно было обсудить еще многое, но обоих ждали дела. Больше всего Александра жалел, что не мог провести нормальное расследование. Если смерть Монреола действительно была не случайна, то ей, похоже, суждено было остаться безнаказанной. После взрыва в арсенале каждая пара рук была на счету. Не было никакой возможности выделить стражников, чтобы те расследовали убийство какого-то ариминца а он сам почти все время торчал на Дита, набирая экипажи для трех галер. Еще неделю назад он горел желанием лично вести эскадру, но теперь сомневался. Как уехать, если Франческа где-то в винете? в безопасности ли она? Если он уедет сейчас, то опять ее потеряет. Сандра сделал все, что мог. Поручил Матео дежурить на Миракола и приставил соглядатая к дому Граначи. Но пока никто не сообщил ничего интересного. Правда, его слуга доложил, что донна Джулия вдруг засобиралась на остров. Может быть, ей что-то стало известно? Или это случайность? Алессандро сам хотел отправиться на Миракола. Но дела постоянно требовали его присутствия в другом месте. А еще его тревожило, что с той ночи он ни разу не ощутил присутствия Франчески. Неужели она все-таки ускользнула? Или нарочно прячется от него? «Не доверяет?» Он представил себя на ее месте и подумал, что и сам бы никому не доверял. Выйдя от Фалетруса, он нанял гондолу, чтобы добраться до Дворца Дожий. По обеим берегам канала красовались стройные палаца во всем предвечернем блеске. Даже сквозь мутную усталость последних дней нельзя было не оценить великолепие Венетты. Оно ручьями лилось с фасадов, сгущалось под портиками церквей и маленьких кампо. Шумно и весело колокотало в Большом канале. В этом городе некрасивый человек чувствовал себя изгоем. Готовясь к ночному торжеству, Винетта отряхивала свой жемчужный плащ и примеряла бриллианты огней. Алессандро по неволе восхищался ее энергией, но вместе с тем видел в ней соперницу, прятавшую от него Франческу в складках многоцветного парчового одеяния. На площади перед дворцом уже установили сцену, пока что закрытую занавесом. Перед ней как раз зажигали факелы, и пламя бросало оранжевые отблески на доспехи стражников, отгоняющих любопытных зевак. Александр отметил опытным взглядом, что число караулов сегодня было удвоено. Трагедия, случившаяся в арсенале, вынудила совет десяти усилить меры предосторожности. Наверху на галере собирались члены знатных семейств. В центре пестрой компании стояла Дагареса Джоанна, как всегда предпочитавшая яркие наряды и броски украшения. Рядом с ней Александра заметил бледное худощавое лицо Бьянки Граначи и упрекнул себя за то, что больше не нашел времени ее навестить. Ведь Рикардо просил его. В отличие от остальных дам, разодетых так, что их шелковое платья только чудом не падали с плеч, Донна Бьянка выбрала для сегодняшнего торжества закрытое темное одеяние. Это, пожалуй, больше соответствовало трауру, которому была посвящена эта ночь. Подойдя к одному из стражников в бело-зеленой форме, Александр протянул ему письмо и печать, полученные сегодня днем. Тот внимательно оглядел рекомендацию, кивнул и подозвал слугу, чтобы тот проводил сеньора Дегора внутрь. Они прошли по длинному сводчатому коридору, увешанному гобеленами. Затем миновали несколько лестниц, золотой дворец, представлял собой как бы винету в миниатюре. Здесь имелись и парадные залы с роскошными фресками и картинами, и неприметные закутки, и даже тюремные камеры. Чем дальше вы забирались в паутину его коридоров, тем теснее были проходы, скромнее обстановка и тем выше ставки, что вы сможете с той же легкостью выйти обратно. Пока вся винета готовилась к торжествам, Дон Сакетти уединился в своем кабинете как сыч. Горевшие свечи придавали его лицу землистый оттенок, и, судя по виду, его тяготила то ли болезнь, то ли тяжелые думы. Алессандро доложил, что три галеры готовы и в любой момент могут выйти из порта Сант-Николас, чтобы сопровождать ценный груз. Анжела тоже готов», — ответил Сакетти. «Кстати, у меня возникла идея, что мы могли бы использовать эту экспедицию как приманку для Дона Маньяска». Алессандро удивился. «Вы рассчитываете поймать капитана в ловушку?» Эта затея показалась ему сомнительной. «Где теперь этот маньяска? Ищи ветра в море». Но в желтоватом осунувшемся лице Дона Сакетти светилась такая одержимость, будто у него имелась личная причина схватить через чур удачливого фиескийца. «Вряд ли он осмелится напасть на конвой», размышлял Сандра. «Если он действительно виновен в том, что случилось на пороховом складе, то теперь будет держаться подальше от всего, что связано с Венеттой. «Он обязательно нападет», — с нажимом сказал Сакети. «Я давно приглядываюсь к этому человеку. Нам известно, что маньяска был в арсенале в тот день, когда все верфи, словно улей, гудели слухами, что мы отправляем тысячу бочек пороха для снабжения крепостей. Он не сможет упустить такую добычу». «Далее нам известно, что у него есть тайная база на Иллирийских островах, где он держит в засаде несколько галер. Чует мое сердце, что он уже засел там и ждет. Маньяска непременно попробует захватить купца. Но ты сможешь его остановить. Твои галеры быстрее фиескийских». «Это потому, что на моих галерах нет рабов», — недобро усмехнулся Александра. Дон Сакетти сделал вид, будто не расслышал, хотя именно он в прошлом году предложил использовать пленников в качестве бесплатных гребцов. К счастью, это предложение не встретило одобрения у других сенаторов. «Я хотел поручить сопровождение корабля командиром Реньеру и Альбицы, предложил Александра. «Уверен, что они справятся. Оба опытные моряки и надежные люди». «Нет», — отрезал Сакетти, — «ты отправишься лично». Это ты доказал в Сенате, что наши крепости отчаянно нуждаются в припасах. И это ты будешь виноват, если из-за потери корабля весь порох, дерево и железные заготовки окажутся в руках фиескицев. Дождь чеканил каждую фразу так, что любой из них можно было поставить точку в разговоре. Возразить было нечего, долг есть долг. Алессандра, закусив губу, подумала Франческе. Из-за всех этих хлопот он так и не успел повидаться с Матео. Тот, наверное, ждет его возле казарм. Вдруг у него есть новости. Он попробовал зайти с другой стороны. Но расследование еще не закончено. Разве не подозрительно, что кто-то поспешил избавиться от Монреола как раз накануне допроса? Может, мы могли бы больше узнать о намерениях Дона Маньяска, сосредоточившись на расследовании в Венете, вместо того, чтобы ловить его посреди моря? Ответом ему был неприятный смех. Не волнуйся! «Здесь следствие завершат без тебя», — с непонятным торжеством процедил Дон Сакетти. «Да, мы потеряли возможность допросить Монреола. Зато мы поймали его сообщника». Дождь картинным жестом распахнул еще одну дверь, ведущую с кабинета. Алессандро поднял голову, и дыхание у него перехватило, будто он с разбегу налетел на невидимую стену. Там в дверях между двух дюжих охранников стояла Франческа.